Глава восьмая Дронго взглянул на часы. У них еще оставалось немного времени, но рассчитать время с учетом московских пробок практически невозможно. «Лучше поедем заранее», — предложил он. «Я только пойду переоденусь». Через десять минут они спускались вниз в кабине лифта. «Тардуа был связан с уголовным миром», — напомнил видим Анис. «Нужно понимать, что этот тип не остановился бы ни перед чем». Вопрос только почему, спросил Дромга, на который мы пока не знаем ответа. Обеспечь капитал у 500% прибыли и нет преступления, перед которым бы он остановился, процитировал слова Маркса Эдгар, сказано как будто про сегодняшний день. Жадность, подлость, низость, очевидно, такие же неизменные качества человеческой натуры, как благородство и честность, произнёс Дромга. Они уселись в машину, и видимо, не собщил водителю, как проехать на дачу Тригубовых. Машина тронулась с места. Что удалось узнать про Аскарымкина? спросил Дронга. Делал карьеру в советские времена, дослужился до начальника управления Министерства нефтяной промышленности, вспомнил Эдгар. После 91-го работал в разных коммерческих предприятиях. В конце 90-х вернулся на государственную службу в Роснефть и Газпром. Сначала в качестве начальника отдела, потом директора департамента, в последние 8 лет вице-президента компании. Отвечает за поставки оборудования, в его задачи входит и выбор партнёров для закупок комплектующих деталей. Судя по тому, с какой оперативностью был создан Орфей и как чётко он сработал, подал заявку в последний день и установив точную цену. Для того, чтобы победить в тендере с разницей всего в 2000 долларов, можно предположить, что вся операция была продумана заранее. И им было важно победить таким образом, чтобы формально всё было правильно, кивнул Дронга. Поэтому так важно было узнать точную цену компании Инсека и перебить её своим предложением. Но кто и почему сдал интересы Инсека это первое. И, видимо, нас должен волновать и второй вопрос: Кто и почему убрал Андрея Началмаева? Нужно найти ответ и на этот вопрос. Если в госовтоинспекции не смогут отыскать виновника сбившего Челмаева. А если действительно не найдут, думаешь, мы найдём? спросил Видиманис. У нас преимущество, нахмурился Дронга. Мы знаем, чем занимался бывший следователь и почему его могли убить, а они не знают. Поэтому они ищут машину, которой, возможно, уже нет не только в Москве, но и вообще в природе, ибо она давно разобрана на запчасти. А мы ищем конкретного человека, которому Челмаев либо не угодил, либо помешал. Поэтому наши поиски должны быть более плодотворными». Видимо, не соглашаясь, кивнул. Они выехали на проспект и почти сразу попали в пробку. «Не могу понять, как при таком автомобильном потоке можно работать водителем в этом городе?» – пожаловался Эдгар. Действительно, к этим пробкам невозможно привыкнуть, согласился Дромга. В конце концов, они всё-таки опоздали на дачу Тригубова. Хозяин, поджидая их, всё время поглядывал на часы. "Моя супруга и дочь находятся в доме", сообщил он. "А сын с женой ещё не приехали. Мы их ждём, но, наверное, они задерживаются в пробке", возможно, согласился Дромга. "Хочу ещё раз вас попросить не обижать моих родных некорректными вопросами", проговорил Вадим Олегович. Я беседовал с ними и уверен, что они даже не подозревают о случившемся. Однако я пошёл до конца, разрешив вам приехать, чтобы допросить моих родных. Извините, господин Тригубов, возразил Дронга. Допрашивают следователи в рамках своих процессуальных обязанностей, а мы, частные лица, и приехали только на беседу. От названия ничего не меняется, отмахнулся Тригубов. Идёмте в гостиную, они там. Он так волновался, словно собирался передать судьбы своих близких в руки приехавших гостей. Дронга и Видима не сошли в комнату. Им навстречу поднялась молодая женщина. У неё были красиво уложенные каштановые волосы, светло-зелёные глаза, чувственные губы, прямой ровный нос. Она была в длинном светлом платье. "Тригубова", представилась она. "Арина Савельевна. А это наша дочь Люба", показала она на дочь, которая была удивительно похожа на мать. только гораздо стройнее и немного выше её. Но смотрела на мир такими же светло-зелёными глазами и улыбалась такими же чувственными губами, как и мать. Дочь была в джинсах и белой майке. Очень приятно, кивнул гость. Меня обычно называют Дронга, а это мой напарник Эдгар Видиманис. Мы могли бы побеседовать с вами наедине. Конечно, кивнула она. Люба, подожди нас в другой комнате вместе с отцом, строго попросила Арина Савельевна, обращаясь к дочери. Когда Люба вышла, Арина Савельевна посмотрела на Дронга. "Я вас слушаю, господин эксперт. Извините, я не запомнила вашего имени". Муж говорил, что это какая-то кличка, связанная с именем птицы Дронга, терпеливо проговорил он. "Действительно, Дронга", вспомнила хозяйка. "Такое странное имя. Вы приехали, чтобы поговорить со мной об этом тендере, который проиграла компания моего мужа? Не удивляйтесь, что я знаю эти подробности, о них написано во всех газетах". Тригубов предупреждал меня о вашем приезде и сказал, что вы желаете понять, каким образом информация ушла из нашего дома. Но я буду вам плохой помощницей, так как сама не знаю, о чём идёт речь. Вернее, знаю, что речь идёт о конкретных цифрах, в которых я мало смыслю. И, разумеется, я не слушала разговор моего мужа с приехавшим господином Капланом и ничего не знаю о случившемся. Вас удовлетворит такой ответ? Вполне улыбнулся Дронга. Ну, у нас к вам есть ещё несколько других вопросов. Вас ещё что-то интересует? Удивлённо подняла брови Арина. Разумеется, я отвечу на все ваши вопросы. В тот вечер вы были дома одни, напомнил Дронга. Вы часто отпускаете свою кухарку? Не часто, ответила молодая женщина. Но в тот вечер она отпросилась. Кажется, у её племянницы было какое-то торжество, она отпросилась, и я её отпустила. Она сейчас ещё в доме. И мы можем узнать необходимые подробности у неё. Не нужно, сказал Дронга. Мне важно было узнать, как часто вы остаётесь одни. Когда приехал ваш муж? Примерно около 7. Он был в аэропорту, провожал своего президента компании, вспомнила Арина. И сразу приехал Каплан? Да, они созвонились, и Лазарь Маркович подъехал. Он живёт недалеко, минут 10 езды. И он часто бывает у вас? Нет, во второй или в третий раз. Тригубов считает, что дома нужно отдыхать от работы, а на работе, соответственно, от дома. А ваш сын с невесткой, он тоже сразу приехал? Она немного помолчала, затем с некоторым усилием произнесла: "Очевидно, вы уже знаете, что он не мой сын, а пасынок. У него есть своя мать и старшая сестра. Это дети моего мужа от первого брака. Он не называет меня матерью, только по имени, впрочем, как и я его. Они тоже приехали почти сразу. Тоже созвонились" «Не знаю, я не уточняла у мужа такие подробности. Это его сын, и он имеет право приезжать к отцу, когда захочет. И он часто пользуется своим правом». Она снова замолчала, затем нехотя произнесла. «Не часто, но в тот вечер ему захотелось приехать, и он прибыл. Я не считаю себя в праве ограничивать общение отца с сыном. Они могут общаться, когда захотят». «Вас не удивило, что в тот вечер к вам на дачу приехали каплан и сын вашего мужа?» которые не так часто бывают у вас в гостях. Я подумала, что это было связано с их работой. Господин Каплан почти сразу уехал, а Алексей остался со своей супругой на ужин, который я им подала. У вас хорошие с ним отношения? Нормальные. Не совсем понимаю, какое это имеет отношение к проигранному тендеру у компании моего мужа, но пока готова отвечать на ваши странные вопросы, если не сказать более чем странные. Но это в интересах дела. Предположим, что еще вы хотите узнать? Вадим Олегович, ваш второй супруг, сказал Дронга. Вы можете назвать имя вашего первого супруга? Нет, помурчала она. Я вычеркнула этого человека из своей жизни раз и навсегда. Это была такая глупая студенческая влюблённость. Мы поженились в 90 году, когда мне было только 19 лет, и оба учились в одной группе. А уже через полтора года мы расстались. Всё это было не очень серьёзно и совсем не смешно. И только потом, в 95-м, Я вышла замуж за Тригубова. Дронга постарался сохранить невозмутимое лицо. Ему всегда не нравился этот странный обычай в русских семьях, когда мужа называли по фамилии. Впрочем, его собственный двоюродный брат был женат на девушке из Санкт-Петербурга, которая обращалась к мужу, называя его только по фамилии, что очень раздражало самого Дронга. И вы не можете назвать мне фамилию этого человека или хотя бы чем именно он занимается? спросил эксперт. Не могу и не хочу. Уверяю вас, он ничего для меня не значит и не может значить после того, что между нами произошло. А самое главное, он почти наверняка не имеет никакого отношения к компании моего мужа. Было заметно, что она нервничает. Хорошо, согласился Дронга. Оставим этот вопрос. У вашей дочери есть друзья? И очень много, гордо заявила Тригубова. Она учится в медицинском, и там много ребят, чьи родители принадлежат к нашему кругу. У неё есть друзья, которые посещают вашу дачу. Есть двое или трое друзей, они регулярно бывают у нас на даче. Это дети из очень приличных семей, не сомневаюсь. Но они приезжают на дачу в ваше отсутствие. Как я слышал, вы занимаетесь благотворительностью и не всегда бываете дома. Верно, улыбнулась она. Но у нас дома всегда есть дежурные охранники, дежурный водитель и кухарка. И посторонние сюда не ходят. А если кто-то и приезжает к нашей дочери в гости, то я практически сразу узнаю об этом. И кто чаще других приезжает к ней? Это нужно узнать у Любы, ответила она строго. В нашей семье не принято подглядывать в замочные скважины. Мы уважаем право каждого члена семьи на индивидуальность и независимость. Не сомневаюсь, кивнул Дромга. Кто ещё часто бывает на вашей даче? Почти никто. Иногда приезжает моя сестра с мужем. Но они сейчас в Америке. Дача не место для приема друзей и соседей. Для этого есть приличные рестораны, где мы можем собраться и отметить нашу встречу. Здесь рядом есть ресторан «Царская охота». Очень неплохое место. «Я там бывал», – улыбнулся Дронго. «Согласен, там неплохо». А теперь я хотел бы спросить вас о том дне, когда здесь появились сотрудники с аппаратурой. Они приехали сюда с начальником службы безопасности к компании вашего мужа, господином Челмаевым. Вы помните этот день? Скорее вечер, ответила Арина. Конечно, помню. Тригубов позвонил и сообщил, что задерживается. Однако к нам приедут сотрудники их службы безопасности и проверят нашу дачу. Я уговаривала его не приглашать посторонних, но он не стал меня слушать, и сотрудники приехали. Одна группа осматривала местность вокруг дома, шарила там своей аппаратурой, а двое вошли в дом. Один такой выше среднего, пожилой, с красноватым лицом. Я ещё подумала, что он наверняка страдает от сильного давления. Другой, невысокого роста, всё время втягивал голову в туловище, словно боялся обнажить шею, которой у него не было. И ещё я обратила внимание на его руки. При его небольшом росте у него были очень длинные руки. Челмаев и Богданов догадался Дромга. Вы были рядом, когда они осматривали дом? Нет, конечно, нет. Я не сторожевая собака, чтобы ходить за ними по пятам. Это было их право проверять, ведь разрешение дал сам Тригубов. А я поднялась к себе в спальню. И вы не присутствовали здесь, когда они проводили проверку помещений дома? Нет, не присутствовала и не хотела присутствовать. Всё равно я не очень разбираюсь в их аппаратуре и не понимаю, почему я должна была следить за их работой. Они закончили и ушли. Хотя нет, Краснолицый остался. Он сказал, что будет ждать Тригубова. Я разрешила ему посидеть в гостиной. Он несколько раз кому-то звонил, даже выходил из дома на улицу, а потом сказал мне, что решил больше не ждать Тригубова и уехал. Я приказала нашей кухарке его проводить. Вот, собственно, и всё. Дронго взглянул на Видима Аниса. Всё было ясно без слов. Завтра проверим его мобильный, устало согласился Эдгар. Посмотрим, кому он отсюда звонил. Это нужно сделать рано утром, предупредил Дронго, чтобы узнать, с кем именно он мог разговаривать. «А теперь, госпожа Трегубова, я прошу пригласить сюда вашу дочь. Сейчас позову. Я могу надеяться, господа, что вы будете оставаться в рамках приличия и не зададите нашей дочери скабрезных вопросов». «Безусловно», — согласился Дронго, — «вы можете на нас полагаться». Молодая женщина поднялась и вышла из гостиной. Было слышно, как она разговаривает с мужем. Видимо, она была недовольна тем, что приехавшие гости будут беседовать и с их дочерью. Муж повысил голос. Через минуту Люба вошла в комнату. Даже не глядя в сторону гостей, она прошла к столу и уселась на место, где сидела её мать. Что вам нужно? деловито спросила она. Вы знаете, что случилось в компании вашего отца? читала. Как вы думаете, откуда конкуренты могли узнать точные цифры тендерной заявки компании вашего отца? А об этом лучше спросить у него или у его коллег? пожала плечами Люба. Сейчас мы спрашиваем у вас. Терпиливо произнёс Дронга. Напрасно, усмехнулась Люба. Я вообще ничего не знаю про эти заявки и ничего не хочу знать. Спрашивайте лучше у моих родителей, они вам всё расскажут. Ваша мать не имеет отношения к компании вашего отца, зато она имеет отношение к его кошельку, ядовито заметила Люба. И ко всем неприятным разговорам, которые здесь происходят. В каком смысле? не понял Дронга. Она ведь хозяйка дома, иронично объяснила Люба. Люба поняла, что у неё сложно протекает период взросления, когда основными врагами становятся собственные родители. В доме иногда бывают ваши друзья, напомнил Гледиманис. У меня друзья нормальные ребята и девочки, отчеканила Люба. И среди них нет предателей и прохвостов. Поэтому можете не утруждать себя поисками таких людей среди моих знакомых. Лучше ищите их среди знакомых моего отца или моей матери, посоветовала эта молодая нахалка. И вообще не понимаю, зачем вы об этом спрашиваете. Кто-то из них мог просто оставить подслушивающее устройство в вашей гостиной или в кабинете вашего отца, пояснил Дронга. Чтобы узнать, о чём именно будет говорить ваш отец с приехавшими гостями. Только не мои друзья, весело произнесла Люба. Их вообще не интересуют такие вещи. Узнайте лучше об этом у моего сводного брата, который любит заниматься подобными подленькими делами. Он вполне может оставить включённый магнитофон, чтобы записать, как мы ссоримся с мамой, а потом передать отцу. Алексей считает себя недооценённым гением, которому уделяли мало внимания. Но если учесть, что папа развёлся с его мамой ещё 18 лет назад, то комплексы вполне могли сформироваться. Тогда Алёше было только 6 или 7 лет, и он, конечно, рос без отца, что сказалось на его характере. вырос парень обидчивым, самовлюблённым и желчным эгоистом, думающим только о себе. Но что поделаешь? Он мой сводный брат, повторила она. Братьев не выбирают. Он не сводный, поправил Дромга. Да, удивилась она. Это уже новость. И если выяснится, что он вообще не мой брат, я буду только рада. Он ваш брат по отцу, а таких называют единокровными, пояснил Дромга. А родных по матери называют единоутробными. Вы не сводные братья и сестра, так как в этом случае вы должны быть сведены в одну семью и не иметь кровных родителей. Поняли? Вы филолог, специалист по русскому языку? Иронично осведомилась Люба. Нет, и даже не русский по национальности, признался Дронга. Это я вижу, сказала Люба. В таком случае браво, господин эксперт. У вас прекрасный русский язык. Только больше я вам ничего не скажу. чтобы вы не тратили силы на исправление моих ошибок. Больше ничего и не нужно. Остались вопросы про сотрудников компании вашего отца. — К которым я не имею никакого отношения, — заучено произнесла Люба. — Не совсем, — пояснил Дронго. — Когда несколько дней назад сюда приехали эксперты, вы были на даче? — Конечно. По вечерам мне еще не разрешают никуда выезжать без надзора водителей моего папы. — И вы видели, как они работают? — Видела. — Видела. ходили со своей аппаратурой, всё время что-то искали. Или золото, которое папа мог где-то закопать, или мины, которые нам могли установить на даче. Ну, ничего не нашли. Хотя нет, нашли. Кажется, в кабинете папы что-то нашли. Или нет, в нашей гостиной. Да, в гостиной. Позвали их главного, но он сказал, что в курсе. В курсе чего? Откуда я знаю? Он так сказал, и я слышала, когда сидела на кухне и пила кофе. Мама сказала, чтобы я посидела в своей комнате. Но я захотела выпить кофе, и мне было интересно, что именно они ищут. Поэтому я спустилась. Он так и сказал, что в курсе. Кто его позвал? Самый невысокий среди них с такими густыми бровями и длинными смешными руками. Больше вы ничего не слышали? Нет, не слышала. Благодарю вас, мадмуазель Тригубова, кивнул Дронга. Хотя во Франции уже не разрешается обращаться мадмуазель, чтобы не подчёркивать разницу между девушкой и женщиной. Все должны быть мадам. Я ещё не мадам, рассмеялась Люба. А французы просто чокнулись на своём гендерном равноправии, как и все остальные западноевропейцы и американцы. До свидания. Она поднялась и быстро вышла в коридор, и оба гости услышали громкий голос её отца. Я попросил тебя приехать сюда со своей женой, и не смей со мной спорить.